история театральных труп Для развития традиционного театра требуется слаженная работа трупы театральные коллективы появились не позднее сумской эпохи в балаганах того периода проходили коммерческие представления. Согласно заметкам эпохи сум театральные трупы в то время формировались внутри одной семьи. Труппы Народного театра в эпоху Юань продолжили развиваться в той же форме, что и в Сунский период, но количество актеров в них увеличилось до 12 человек. На фреске, извлеченной из захоронения юаньской эпохи в Юньчене, провинции Шаньси, видна театральная труппа из 11 человек. Во второй половине эпохи Мин труппы стали составляться из одаренных актеров. Так, Вэй Чаншэн, живший в эпоху правления под девизом Цянь Лун, приехал из провинции Сычуань в Пекин и поступил в труппу Шуан Цин. С ним к труппе пришел успех. В это время труппы перестали формироваться на основе кровных связей. В эпоху Мин Цин некоторые аристократы содержали собственные театральные труппы. хозяин набирал малолетних юношей и девушек учил их с самого раннего возраста все они становились актерами такое явление описано в романе сон в красном тереме трупа была в семье дя при семейных трупах должен был состоять учитель, которого выбирали из пожилых актеров уже не выступающих на сцене. Народные трупы со своими представлениями переходили с места на место, встречая очень разных людей и часто подвергаясь разбойным нападениям. Поэтому они должны были искать покровителей, некоторые из которых впоследствии становились руководителями труп. Многие из них входили в местные бандитские шайки. Глава труппы распоряжался ее деньгами, организовывал выступление, а также платил жалованье актерам. Однако существовали трупы и без покровителей. Они выбирали руководителя из числа наиболее старых, уважаемых актеров. Хороший пример такого руководителя – известный актер пекинской оперы Чен Чанген. Набор актеров в театральную труппу обычно представлял собой выкуп детей у родителей в очень раннем возрасте. После этого ребенок уже не виделся с семьей, ее заменяли актеры. Если коллектив распадался, его актеры превращались в скитальцев. Теальные трупы жили в отдельных городских районах. в эпоху северный сун это был дджуннцюй в эпоху Янь даже встречались такие названия какгоулань хутун балаганный переулок и Яюэ хутун музыкальный переулок. в эпоху цин наиболее известным театральным районом былханньдиань У каждой трупы были свои правила как только она сформировывалась нужно было совершить подношение духом-хранителям. В цинский период совершали подношение лао-лан шэню. Храмовые комплексы, посвященные этому богу и построенные на средства актеров, существуют и сейчас. В Пекине актеры часто называли бога театра «богом радости». В китайском языке иероглифы «театр» — «си» и «радость» — «си» читаются почти одинаково, с разным тоном. А в некоторых местных театрах существовали собственные божества-покровители. Во всех трупах практиковалась передача знаний от старших младшим существовал свой этикет это видно на примере принятых в трупе обращений брат дядя дедушка наставник мужчиныны и женщины в трупе жили вместе Нарушение правил считалось оскорблением божества покровителя исполнители мплуа чу занимали самое уважаемое место в коллективе труппы чаще всего кочевали в Когда расцвел жанр кунцюй, коллективы, в чей репертуар он входил, выступали по всей стране. Трупы, исполняющие пьесы Цинь-цянь, посещали Пекин, они производили фурор. География их путешествий была необычайно широкой. С возросшей популярностью театральных представлений в чайных домах, трупы, выступая в них, перестали покидать родные города. В летнюю жару коммерческие народные коллективы не давали представлений. Этот период назывался Се-ся – ний отдых до цинской эпохи в пекинских театральных трупах в конце года также наступал перерыв он длился около недели и назывался Фентай закрытая сцена Были и коллективы выступающие круглый год например янджоуские трупы с постановками в стиле лууанань Гарддероб который использовали путешествующие театральные трупы назывался гардеробом бродяг в Янжоу Хафан луу, записки о Янджурской Джонке, описан гардероб бродяг цинской эпохи, играющих в жанре Кунцуй. Он состоял из четырех сундуков: двух с одеждой, с головными уборами и с разным реквизитом. Для всех одеяний предназначался один большой сундук и еще один сундук для холщвой одежды. В сундуке с головными уборами хранились короны, шлемы, шарфы и шапки. В сундуке с реквизитом находилась обувь, маски, музыкальные инструменты и так далее. В четвертом сундуке хранились разные виды оружия. С течением времени театральным труппам, исполняющим пекинскую оперу, стало требоваться много одежды. Поэтому помимо большого сундука появились еще два дополнительных. Набор одежды, который актеры заготавливали самостоятельно, назывался «личным гардеробом». В эпоху Тян Луна актер жанра цинь-тян Вэй Чан Шен сам делал украшения для головы. Именно с тех пор у известных актеров появились личные гардеробы. Так гардероб, находящийся в собственности труппы, стал называться общественным, а иногда групповым. Некоторые дилетанты, любители, занимающиеся театром в свободное время, также стали изготавливать себе оригинальную одежду для сценических выступлений. В эпоху Цин многие театральные коллективы соперничали друг с другом по качеству костюмов. Трупы, принадлежавшие аристократам, даже заказывали их в крупных городах провинции Джееттиан. У многих народных коллективов не было средств на покупку одеяний, поэтому они брали их на прокат. Для спектаклей была очень важна программа и методы рекламы. В балаганах юаньской эпохи каждый день вывешивались афиши, сообщающие зрителям программу выступления. Иногда ее публиковали заранее, чтобы посетители могли выбрать, что им сегодня смотреть. В эпоху Мин Цин на выступлениях в чайных домах программу определяла сама труппа, расклеивая афиши. Зрители покупали билеты, чтобы попасть на понравившееся представление. В зальных представлениях все было по-другому. Старейший член труппы подавал программу хозяину. Затем актеры приглашали гостей занимать места. После хозяин садился, и оркестр начинал исполнение выбранной пьесы. Остается множество вопросов, касающихся процесса этого выбора. Необходимо было соблюсти приличие и угодить публике. Иногда споры о том, какую пьесу сыграть, были столь ожесточенными, что заканчивались драками между зрителями. В эпоху Цин актеры традиционного театра создали общество грушевого сада для защиты своих интересов. Его задачей была организация внутреннего порядка и урегулирование вопросов между артистами, разрешение противоречий, социально-представительские функции от лица артистов, охрана общих интересов театральных работников. В районах Янджоу и Ису Джоу это общество называлось главным управлением грушевого сада. Существуют заметки о деятельности пекинского отделения общества в период правления императора под девизом Юнджен. Юнджен – девиз правления цинского императора Инджена 1722-1735 годы. С эпохи поздний цин – общество Грушевого сада в Пекине носило разные названия. Храм преданности, общество наставления в истинной музыке, Пекинское благотворительное общество Грушевого сада – Бейпинское общество грушевого сада и тому подобное.